«Мразота! Мразота!» Он бежал, едва не спотыкаясь. «Ну чего ты так разорался?» Она появилась перед ним неожиданно, и он чуть не сбил ее с ног. Свершилось? Нам подарили новую игрушку». Ему не терпелось все рассказать. «Уверен? В прошлый раз ты принял за новую игрушку обвалившуюся кучу мусора. В этот раз точно. Он огромный. Там ни быть не может. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. Он долго нам ничего не дарил» потому что готовил что-то особенное. Папа про нас не забыл, он нас любит. Слушая его, мразота постепенно и сама воодушевилась. Скажи мне, это будет весело? Очень весело. Это будет страшно? Невероятно страшно. Тогда собирай всех». Он кивнул и бросился в чащу леса. А буквально через несколько минут по всей округе разнесся низкий трубный глаз, как будто великан дунул в гигантский рог. Те, кто его слышал, поднимали головы вверх Потом бросали свои дела и успешно начинали двигаться к точке сбора. День неожиданно превращался в праздник. На поляне собралось около сотни человек. Здесь были почти все. Видно, люди истосковались по праздникам и по подаркам. Мразота стояла на большом обломке скалы высотой почти в 4 метра. Все в нетерпении молчали, ждали, что она скажет. Никто не сидел и не лежал на траве. Все были в предвкушении и напряженно стояли, глядя на нее. Когда из леса перестали выходить члены их племени, она решила, что не стоит больше томить людей, и громко крикнула. «Племя! У-у-у-у!» — троекратно отозвались люди. «Вы меня видите? У-у-у-у!» протяжно ответила племя. «Вы меня слышите? У-у-у-у!» протяжно повторила племя. «У меня для вас благая весть. Ее принес гаденыш». По толпе пронесся легкий ропот. «Да, в прошлый раз он нас подвел» и напрасно обнадежил. Но он хороший разведчик и много раз добывал достоверную информацию о новых подарках. Забудем его ошибку. Я верю ему. Время для подарка пришло». Робот сменился с осуждающего на одобрительный. «Гаденыш говорит, что такого большого подарка у нас еще не было. Сегодняшний день войдет в историю племени. Нам будет весело?» «Весело», — восторженно ответило племя. «Нам будет страшно?» «Страшно!» — еще большим восторгом крикнуло племя, как один человек. «Даю вам час на сборы. Наденьте свою лучшую одежду. Возьмите свое лучшее оружие. Когда прозвучит рог, мы собираемся здесь же». Она обвела смотрящих на нее людей взглядом и что из мочи крикнула. «Весело и страшно! Весело и страшно!» Отозвалось племя и стало расходиться. Но через каждые несколько секунд Лес оглашал крик. «Весело и страшно!» и опять «Весело и страшно!» и снова «Весело и страшно!» Люди расходились и продолжали кричать. Постепенно они удалялись, и Грек становился все тише, но не менее напористым. Он как бы постепенно рассеивался, растворялся в лесу. Наконец ухо последний раз различило вдалеке «Весело и страшно!» И над лесом повисла тишина. Не абсолютная, конечно, наполненная лесными шумами и жизнью. Но мразота знала, что они продолжают кричать эту фразу как заклинание, просто до нее звуки уже не долетают. И еще она знала, что они не остановятся и через час. После того, как прозвучит рок, она сумеет различить вдалеке первое веселое и страшное, которое начнет расти, усиливаться, соединяться с другими, все ближе и ближе. И, наконец, они вновь соберутся на поляне, выкрикивая эту мантру, пока она их не остановит. Таков был ритуал. Она заметила, что на поляне не одна. Рядом с камнем стоял гаденыш. «А ты чего не собираешься?» – спросила она у него. Я уверен, что не ошибся, но если вдруг ошибся, если на меня нашло затмение, они наверняка меня просто убьют. Ну, что я могу сказать? Молись. Но я думаю, ты не ошибся. В прошлый раз это было и вправду очень похоже на подарок. Но это был не он. Не он. Иди собирайся, а ты не успеешь. Гаденыш кивнул и исчез в лесу. Мразота по нескольким уступам ловко спрыгнула на землю и пошла к краю леса. Ей тоже надо было собраться. Благо, идти ей было ближе, чем остальным. Зайдя совсем не глубоко, она подошла к одному из деревьев и ловко вскарабкалась по нему наверх, перебежала по ветке к следующему, потом дальше. Деревья стояли очень близко, и ветви у многих были сплетены наверху. Преодолев так еще несколько, она добралась до огромного раскидистого дуба, где наверху, замаскированная и совершенно невидимая снизу, располагалась ее хижина. По самому дубу тоже не залезть, не спуститься было невозможно. Только через соседние деревья. Все их племя жило так. Причем не вместе, а на приличном удалении друг от друга. Это было придумано неспроста. Теперь их было невозможно уничтожить всех сразу, неожиданно напав. Теперь уже нет.